Глава 33. Оставив Бобби в медпункте, я направился обратно в зал судебных заседаний. Секретарь сюда передала мне через врачиху по телефону, что Гарри хочет срочно видеть меня и обвинителя в своих судейских палатах. Войдя в зал, я обнаружил на столе защиты единственный лэптоп, свой собственный, с уже выведенным на экран архивным файлом, который оставалось только распаковать. Ну что ж... У меня по-прежнему имелись материалы по делу. «Не против, если я присяду?» — послышался знакомый голос. Опустившись на стул, Арнольд Новосельич шлепнул рядом с моим компьютером толстенную картонную папку. «Я-то думал, что ты смылся вместе с Карпом», — заметил я. Отъехав назад на стуле, Арнольд посмотрел мне прямо в глаза и ответил. «Мне заплатили вперед». Уйти-то я могу в любой момент, но о квалификации консультанта по присяжным обычно судят по его последнему делу, сам же знаешь. И это дело мне нужно довести до конца. Может, чем я смогу помочь, не знаю. Я никогда раньше так дела не бросал, а с этим меня так и подмывает продолжить. А меня так и подмывает уволить тебя, но не похоже, чтобы от желающих вступить в команду защиты просто не было отбоя. «Вдобавок, ты первым бросился на помощь Бобби, когда его тут прихватило», — сказал я. «И у меня бывают маленькие слабости», — отозвался Арнольд, открывая свою папку и вручая мне какой-то документ. «Это наш окончательный список присяжных, на каждого подробная биография. Я тут уже подправил его после недавних известий». «Каких еще известий, не понял я?» «Ну, мне пришлось вписать сюда одного из запасных». «Понимаешь, одного человека из первоначального списка вчера вечером сбила машина. Бренду Ковальски. Насмерть. У копов это явно вызвало какие-то подозрения. Я видел, как утром сюда приходил их лейтенант, чтобы пообщаться с судьей. Вот блин». «И не говори», — согласился Арнольд. «Секретарь уже вовсю тебя ищет. прайер тоже здесь ждет. Постарайся убедить судью не изолировать присяжных». «Хочешь объяснить, как мне делать мою работу?» «Нет, но я тебе не доверяю. И ты меня недолюбливаешь. Давай уж по-честному, и из этого и будем исходить», — сказал он. Я кивнул и позволил Арнольду разложить на столе свои бумаги и папки. Мы и вправду с ним не особо-то ладили. Консультанты по присяжным — необходимое зло, особенно на громких процессах. Услуги их обходятся в целое состояние, хотя все равно не ясно, насколько они могут повлиять на результат. Однако насчет одного Арнольд был прав. Изоляция присяжных — это худшее, что может произойти на суде, и ни одна из сторон этого не приветствует. Вы можете потратить недели, даже месяцы, чтобы отобрать идеальных с вашей точки зрения присяжных. Защита обычно предпочитает людей творческих, с хорошо развитым воображением, обвинение же склоняется к «рабочим пчелкам» тем людям, что зарабатывают себе на жизнь, делая то, что велят им другие, и на это не жалуются. И каждая сторона стремится заполнить трибуну для присяжных людьми своего типа. Защита хочет мыслителей, обвинение — солдат. Но что на самом деле требуется каждой из сторон, так это чтобы каждый из присяжных принимал решение исключительно на основе того, что услышал от адвокатов и свидетелей. В идеале... Жюри должно представлять собой набор свободных умов, разнообразных и наиболее полно представляющих тот или иной регион. Но стоит запереть присяжных в каком-то одном месте, отрезать их от внешнего мира, как все это разнообразие идет коту под хвост. Они проводят так много времени вместе, причем в обстановке далекой от их нормальной жизни, что становятся единым целым, сбиваются в стаю. По принципу мы против них, а они, в данном случае, Это система правосудия, которая запрещает им смотреть телевизор или читать газеты, или съездить домой до окончания суда. Из отдельных личностей жюри превращается в коллективный разум. А это не устраивает ни защиту, ни обвинения, поскольку никто не знает, куда этих секвестированных присяжных в итоге занесет. Хотя, куда бы их ни занесло, с большой долей вероятности это произойдет довольно быстро. Обычно они настолько уже устали и сыты по горло процессам и изоляцией от внешнего мира, что стоит только закончиться их мучением, как присяжные моментально выносят единогласный вердикт. Виновен или невиновен — неважно, лишь бы побыстрее собрать манатки и разъехаться по домам. Секретарь суда дала мне знак от двери в глубине зала. Пройдя мимо загородки для свидетелей и кресла судьи, я проследовал за ней по холодному коридору к судейским палатам. Напротив кабинета Гарри уже стоял прайер, прислонившись спиной к стене. Разок стукнув в дверь, секретарь впустила нас обоих внутрь. «Прайер заговорил лишь, когда дверь за нами закрылась. Ну и как там ваш клиент?» — спросил он. «Все с ним будет нормально», — заверил я. «Садите, садитесь», — произнес Гарри, прежде чем прайер успел еще что-то сказать. Судейские палаты обычно отражают личность их обладателя, но при этом это еще и официальное место для всяких кулуарных разбирательств, что накладывает на них определенные ограничения. За исключением пары фотографий Гарри в военной форме во Вьетнаме, и еще одной в рамке и с автографом, на которой он запечатлен в обнимку с Миком Джаггером, никаких прочих личных штучек тут не наблюдалось. Секретарь присела за небольшой письменный стол в углу. Мы с Прайером устроились в кожаных креслах перед столом Гарри. Дождались, пока судья разольет всем кофе, включая секретаря. Потом он опять уселся за стол, сдвинув бумаги по сторонам и расчистив на нем место для локтей. Подался вперед, держа чашку обеими руками. «Карп бежал с корабля. Это наша первая проблема». «Эдди, насколько я понимаю, вам требуется отсрочка», — сказал он. «Может и нет», — отозвался я. «Я уже подготовился к допросу большинства свидетелей из полиции и кое-каких экспертов. С такими свидетелями у меня вообще никогда не бывает проблем. Если только мистер прайер не преподнесет мне никаких сюрпризов, то все пройдет гладко. Если у нас выйдет разделаться с полицейскими и экспертами к пятнице», то на выходных у меня будет время подготовиться к допросу свидетелей из гражданских. Кстати, о свидетелях. Я изучил оба ваших списка. Арт, в вашем 35 свидетелей. У Эдди 27. Насколько я понимаю, вы просто морочите друг другу голову. Я уже прочитал пакет судебных документов и могу сказать, что вы, Арт, вполне можете обойтись пятью, максимум шестью свидетелями, чтобы обосновать свою позицию. А что касается половины людей в вашем списке, Эдди, то я просто не представляю, откуда они вообще взялись. Понимаю, что этот список составлял Руди, но все-таки, если серьезно, кто такой, черт возьми, этот Гэри Чизмен? Списки свидетелей — это вообще-то по большей части игра. Вы включаете в свой список всех, кто только может прийти в голову, просто на случай, если эти люди вдруг вам когда-то понадобятся и добавляете в него еще и просто каких-то практически случайных людей, чтобы запутать противника и заставить его убить время на бесплодные попытки выяснить, каким боком они во все это вписаны. Послушайте, мне сейчас не хотелось бы опять просматривать свой список и обсуждать достоинство каждого из свидетелей. Если Арт готов сократить свой список, просто замечательно, тогда я тоже так поступлю. «Я понимаю, что вы имеете в виду. Мы и вправду пускаем друг другу пыль в глаза этими списками. Если их как следует почистить от всякой шелухи, то с этим разбирательством можно будет управиться за полторы недели». «Нет, давайте сократим списки и будем ориентироваться на то, чтобы закончить этот процесс к пятнице», — сказал Гарри. «К пятнице? Серьезная заявка», — отозвался праер «На этом месте мы ненадолго прервались». Спокойно допили кофе. Оставив пустую чашку, Гарри опёрся локтями о стол, переплёл пальцы, опустил на них подбородок и произнёс. «Я принял решение секвестировать присяжных. Такое решение отводится на усмотрение суда, и я не хочу никаких обсуждений по этому вопросу, поскольку всё равно не передумаю. Я всерьёз обеспокоен». «Из-за мисс Ковальски?» — уточнил праер «Наверняка это было не более чем трагическое стечение обстоятельств. «У меня здесь с утра побывали представители Нью-Йоркского управления полиции, и они практически не сомневаются в том, что ее сбили машиной целенаправленно. Это библиотекарь это, хорошо известного и уважаемого в своем районе человека. Какие тут могут быть мотивы? Кроме того, что ее включили в состав жюри на данном процессе». «По-моему, это малость притянуто за уши, господин судья», — заметил Прайер. «Здесь просто Гарри. Может, и притянуто». Но если я не изолирую присяжных, а с кем-то из них вдруг опять что-нибудь случится, поступайте, как считаете нужным, Гарри. А эти люди из полиции вам не сказали, почему именно она могла оказаться целью преступника? Нет, но они работают над этим. Итак, джентльмены, а теперь идите и еще раз просмотрите свои списки свидетелей, сократите их. Если вы вызовете свидетеля, которого я сочту несущественным, получите от меня по шее. Чем дольше протянется этот судебный процесс, тем больше риск того, что присяжные окажутся в центре чего то нездорового внимания. «Кого вы планируете вызвать первым, Арт?» — спросил Гарри. «Детектива ведущего дела. Даже учитывая вступительные речи, завтра мы вполне успеем разделаться с его показаниями». Гарри кивнул и обратился ко мне. «Я слышал, что у вашего клиента было нечто вроде эпилептического припадка. Как он, в порядке?» «Думаю, что да. Хотя чем скорее закончится этот процесс, тем лучше». Из судейских палат мы с Прайером вышли вместе. Секретарь осталась, чтобы подготовить для Гарри какие-то бумаги. Обратную дорогу мы знали и в провожатом не нуждались. «Чисто из любопытства, кто такой этот Гэри чизмен поинтересовался Прайор. «Мои помощники покопались в интернете, но так и не нашли эксперта с таким именем или вообще кого-нибудь, кто имел бы хоть отдаленное отношение к этому преступлению. Как это ни удивительно, но Гэри Чизманов в Штатах не так уж и много. Хотелось бы знать, с какого перепугу он нарисовался в списке только вчера. Может, мне и не придется его вызывать, вот и все, что я могу сказать на данный момент». «Ну что ж, я знал, что Руди заготовит мне какой-нибудь сюрприз. Какая жалость, что он слился. Надеюсь, ты меня тоже не разочаруешь». Видать, после неформального общения в кабинете у Гарри Прайер решил и тут отбросить официоз. Я помотал головой. Публика вроде праера вызывала у меня отвращение. Он вписался в этот процесс исключительно ради куража и ради денег. Конечно, любой со временем становится нечувствительным к трупам, трагедиям и всяким страшным вещам, которые люди творят друг с другом. Но это был другой случай. Это был цинизм или же что-то близкое, что-то явно нездоровое. Давным-давно, прямо перед тем, как податься в адвокаты, я поклялся себе, что если вдруг когда-нибудь привыкну смотреть на место преступления, не испытывая никаких чувств к жертвам, то все, надо завязывать с этой профессией. «Послушайте, я все понимаю, вы хотите выиграть». «Ладно, флаг вам в руки, но мы тут не пиписьками меряемся, Прайер. Два человека мертвы». «И когда этот процесс завершится, они все равно будут мертвы?» Без запинки парировал он. Открыв дверь в конце коридора, я шагнул в зал. Тот был полон. Набит битком репортерами, ведущими новостных телеканалов, фанатами Ариэлы Блум и даже отчасти фанатами Бобби. «Натуральный цирк». праер который вышел туда вслед за мной, оглядел занятый публикой скамьи и сказал, «Касательно одного ты ошибаешься. Именно пиписьками мы и меряемся. В конечном счете все сводится к тому, кто из адвокатов круче. Штанишки у тебя уже достаточно длинные, чтобы это понимать, сынок». И в пятницу именно я буду стоять тут перед камерами, провозглашая торжество правосудия, свершившегося во имя несчастных жертв. Я за двадцать лет не проиграл ни одного процесса. Не собираюсь проигрывать и сейчас». Сверкнув своими жемчужно-белыми зубами, он встал перед барьером для публики, одарил собравшихся в зале широченной улыбкой, поднял руки над головой и принялся ритмично хлопать. Толпа подхватила, тоже разразившись овацией. Со стороны фанатов Бобби возмущенно засвистели и зашикали, но довольно жиденько. Арнольд уже привел Бобби обратно в зал, и теперь они оба терпеливо сидели за столом защиты. Вид у Бобби был бледный, на лбу поблескивал пот. Я опустился на стул рядом с ним. «Похоже, что все тут против меня», — произнес он. «На этот счет не переживайте», — ответил ему я. К тому времени, как мы тут на сегодня закончим, все может развернуться в обратную сторону. Забудьте про всю эту публику. Единственные люди, которые имеют значение на суде, — это присяжные. Пока они справедливы и непредвзяты мы в полном порядке. «Кстати, о присяжных. Ты уже посмотрел мой обновленный список?» — вмешался Арнольд. Вытащив из папки перечень, которым он меня снабдил, я начал читать. Настала пора познакомиться и с присяжными. Двенадцать человек, двенадцать умов. Да, не лучший состав жюри, на который я мог надеяться, но явно и не худший. У меня три дня, чтобы они стали моими. Тут коротко гуднул мой мобильник. СМС-ка от Харпер. На перерыве подойди к нам с Дилейни, мы нашли и других жертв».